Петр Вяземский. Жуковский в Париже. 1876. Глава первая. 1827 год. Май-июнь. Жуковский недолго был в Париже. Всего, кажется, недель шесть. Не за весельем туда он ездил и не на радость туда приехал. Ему нужно было там ознакомиться с книжными хранилищами, с некоторыми учеными и учебными учреждениями, и закупить книги и другие специальные пособия для предстоящих ему педагогических занятий. Он был уже хорошо образован, ум его был обогащен сведениями, но он хотел еще практически доучиться, чтобы правильно, добросовестно и с полной пользой руководствовать учением, которое возложено было на ответственность его. Собственные труды его в это, так сказать, приготовительное время изумительно. Сколько написал он, сколько начертал планов, карт, конспектов, таблиц исторических, географических, хронологических. Бывало, придешь к нему в Петербурге, он за книгой и делает выписки с карандашом, кистью или циркулем, и чертит, и малюет историко-географические картины и так далее. Подвиг, терпение и усидчивость поистине не нашего времени, а бенедиктинские. Он наработал столько, что из всех работ его можно составить обширный педагогический архив. В эти годы вся поэзия его, вся поэзия жизни, сосредоточилась, углубилась в эти таблицы. Недаром же он когда-то сказал: «Поэзия есть добродетель». Сама жизнь его была вполне выражением этого стиха. Зиму 1826 года провел он по болезни в Дрездене. С ним были братья Тургеневы Александр и Сергей. Сей последний страдал уже душевной болезнью, развившейся в нем от скорби вследствие несчастной участи, постигшей брата его Николая. Все трое в мае 1827 года отправились в Париж, где Сергей вскоре и умер. Связь Жуковского с семейством Тургеневых заключена была еще в ранней молодости. Беспечно и счастливо прожили они годы ее. Все, казалось, благоприятствовало им. Успехи шли к ним навстречу, и они были достойны этих успехов. Вдруг разразилась гроза. Глаза глазах Жуковского опалила и шибла на трех братьев, трех друзей его. Один осужден законами и в изгнании, другой умирает пораженный скорбью, но почти бессознательной жертвой этой скорби. Третий Александр, нежнолюбящий братьев своих, хоронит одного и по обстоятельствам служебным и политическим не может ехать на свидание с оставшимся братом который, сверх горести утраты, мог себя еще попрекать, что он был невольной причиной смерти любимого брата. Жуковский остается один со страдателем, опорою и охраной несчастных друзей своих. В письмах своих к императрице Александре Феодоровне он живо и подробно описывает тяжкое положение свое. Он не скрывает близких и глубоких связей, соединяющих его с Тургеневыми. И, должно заметить, делает он это не спустя несколько лет, а так сказать, по горячим следам, в такое время, когда неприятные впечатления 14 декабря и обстоятельств с ними связанных могли быть еще живее. И все это пишет он, не стесняясь, ничего не утаивая, а просто от избытка сердца, и потому, что он знает свойства и душу той, которую он пишет. Вообще переписка Жуковского с императрицей и государем, когда время позволит ей явиться в свет, несет богатый вклад – Если не в официальные, то в личные и нравственные летописи наши. Несть бы тайно, еже не явится. Когда придет пора этому явлению, то, что пока еще почти современно перейдет в область исторической давности, официальный Жуковский не постыдит Жуковского поэта. Душа его осталась чиста и в том и в другом звании. Пока можно сказать утвердительно, что никто не имел повода жаловаться на него, а что многим сделал он много добра. Разумеется, в новом положении своем Жуковский мог изредка иметь и темные минуты. Но когда же, и где, и с кем бывают вечно ясные дни? Особенно такие минуты могли падать на долю Жуковского в среде, в которую нечаянно был он вдвинут судьбою. Впрочем, не все тут было делом судьбы или случайности. Призванием своим на новую дорогу Жуковский обязан был первоначально себе то есть личным своим нравственным заслугам, дружбе и уважении к нему Карамзина и полному доверию царского семейства Карамзину. Как бы то ни было, он долго, если не всегда, оставался новичком в среде, определившей ему место при себе. Он вовсе не был честолюбив в обыкновенном значении этого слова. Он и при дворе все еще был Белева мирный житель. От него все еще пахло, чтобы не сказать благоухало, сельской аллегией, которую начал он свое поэтическое поприще. Но совсем тем он был щекотлив, иногда мнителен. Он был цветок «не тронь меня», он иногда приходил в смущение от малейшего дуновения, которое оказалось ему неблагоприятным, именно потому, что он не родился в той среде, которая окружала и обнимала его, и что он был в ней пришлый, и так сказать, чужеземец. Он, для охранения личного достоинства своего, бывал до раздражительности чувствителен, взыскателен, может быть, иногда и не кстати. Переписка его в свое время все это выскажет и обнаружит. Но между тем и докажет она, что все эти маленькие смущения были мимолетны. Искренняя, глубокая преданность с одной стороны, с другой уважение и сочувствие были примирительными средствами для скорого и полного восстановления случайно или ошибочно расстроенного равновесия. Мы выше уже сказали, что печальные тяжки были впечатления, которые встретили Жуковского в Париже, в этой всемирной столице всех возможных умственных и житейских развлечений и приманок. Вот что писал он императрица. не de avant notre malheur. то есть смерти Тургенева. Говоря о собственном расположении своем в эти дни грусти, он прибавляет То есть я проведу весь июнь месяц в Париже, но чувствую, что пребыванием моим я не воспользуюсь, как бы я это сделала до нашего несчастья. Это вроде расслабляющей болезни, которая не дозволяет принимать какое-нибудь участие в том, что делается вокруг. Между тем жизнь берет или налагает свое. Движение, шум и блеск жизни пробуждают и развлекают человека от горя. Он еще грустит, но уже оглядывается, слышит и слушает. Внешние голоса отзываются в нем. Жуковский кое-что и кое-кого видел в Париже и видел хорошо и верно. Несмотря на недолгое пребывание, он понял или угадал Париж. Он познакомился со многими лицами, между прочим, с Шатабрианом, с Кювье, с философом и скромным, но прекрасно деятельным филантропом Дежерандо. Но более, кажется, сблизился он с Гизо. Посредниками этого сближения могли быть Александр Тургенев и приятельница Гизо, графиня Разумовская, иностранка. Впрочем, сама личность Гизо была такова, что более подходила к Жуковскому, нежели многие другие известности и знаменитости. Гизо был человек мысли, убеждения и труда, не любил глазами блесками французского убранства. Он был серьезен, степенен, протестант вероисповеданием и всем своим умственным и нравственным складом. Первоначальное образование свое получил он в Женеве. Земляк его по городу Ниму, известный булочник и замечательный сочувственный поэт Рибуль, говорил мне, и по слогу Гизо видно, что он прошел через Женеву. Гизо был человек возвышенных воззрений и стремлений, светлой и строгой нравственности и религиозности. Среди суетливого и лихорадочного Парижа он был такое лицо, на котором могло остановиться и успокоиться внимание путешественника, особенно такого, каким был Жуковский. Как политик, как министр, почти управляющий Францией, он мог ошибаться. Он ставил принципы не в меру в мыши действительности, а человеческая натура и, следовательно, человеческое общество. Так несовершенно, такого слабого сложения, что грубая действительность, Лефа fait accompli, совершившиеся события налагают свою тяжелую и победоносную руку на принципы, на все логические расчеты ума и нравственное начало. Но проиграв политическую игру, Он за карты уже не принижался, он уединился в своем достоинстве, в своих литературных трудах, в своей семейной и тихой жизни. Не то что бойкий, богатый блестящими способностями соперник и противник его по министерской и политической деятельности, тот также проигрался, но находчивый и особенно искательный, он, однако же, не мог найти себе достойное убежище в самом себе – вертлявый легко меняющий убеждения свои он снова начал играть по маленькой чтобы отыграться и кончил тем что связался с политическими шулерами и опять доигрался до нового проигрыша до нового падения другие видные лица в париже также не могли особенно привлечь жуковского шатобриан несмотря на свои гениальные дарования был бы для него слишком напыщен и постоянно в представительной постановке поэт Ламартин. Тогда еще не политик, ни рушитель Старой Франции и не решитель новый, был как-то сух, холоден и чопорен. По крайней мере, таковым показался он мне, когда позднее познакомился я с ним. Малые сношения мои, также позднее, с Гизо были, однако же достаточно, чтобы объяснить и оправдать в глазах моих сочувствие к нему Жуковского. Глава вторая Мы сказали выше, что Жуковский, хотя и мимоходом, но ясно и верно разглядел Париж. Выберем некоторые отметки из дневника его. Камера депутатов. Равель – председатель, благородная, красивая наружность. Председательствует с большим достоинством и отменным навыком. Заседание было не весьма интересно. Зашел на кафедру Себастьяна. Он ужасно декламировал и, декламируя, горячился. «Иль актёр». От непривычки к дебатам, прениям, французы видят в трибуне сцену. В себе актёров, а в посетителях портер нет ничего столь мало убедительного как пышное красноречие одна ясность одно красноречие положительное и самобытное длялена канте де Шос, одно вдохновение вспыхнувшее разом и неподготовленное могут произвести действия и что называется делефе те же недостатки которые господствуют в палате депутатов поражают вас и в театре с другой стороны казалось бы что французы рождены для публичных прений Никто не ловит на лету так легко, как француз. Каждую мысль, каждое слово. Я это часто замечаю на улице. Спросишь прохожего о чем-нибудь, тотчас готов ответ самый короткий, ясный и приличный. Французы могли бы быть очень красноречивы, если бы желание метить на эффект не убивало эффекта. Замечания остроумные и глубоко верные. Далее, сей дар быстрой понятливости и живой восприимчивости составляет главную принадлежность характера их, вместе с тем их недостатков. Натура при этом как будто лишила их потребности углубляться в предметы, потому что они так легко постигают и схватывают их. Надобно иметь большой навык слушать и удерживать в памяти слышанное, чтобы с приятностью следовать за дебатами. Я очень многого не слыхал, многого и не слушал, а смотрел на слушающих. Из министров были Вилель, Карбьер, Перон и Шаброль. На стороне министров большинство, но, несмотря на то, во время заседаний им крепко достается, в глаза судят их без пощады. Эти часы должны быть для них тяжелы, но, кажется, они к этой пытке уже привыкли. Несмотря на свой гасконский выговор, Вилель говорит приятно, ибо просто, и редко позволяет себе фразы. Его антагонист Гид Нювиль, горячился, как ребенок. Бенджамин Констан напоминает Фридриха, той есть живописца Фридриха, которому Жуковский покровительствовал. Прекрасный профиль, худощав, несколько неуклюж. Говорит без претензий, но хорошо, ибо так же не делает фраз. «Был у Дежерандо». Он живет в глухом переулке. Горница, в которой мы были, весьма небольшая. Стены покрыты рисунками видов из Италии. Есть и картины, между коями особенно заметны волхвы и святое семейство Пиружио. Жуковский был страстный любитель и хороший знаток живописи. Эта любовь встречается и сильно отзывается в поэзии его. Живописное выражение его всегда верно и превосходно. На столе стоит прекрасный бюст хозяина работы Кановы. И бронзовый Наполеона, также Канова. Дежерандо – лицо доброго философа. Несколько рассеянный задумчив. Привлекательная внешность. Он повел нас в школу глухонемых. Пробыли в ней слишком короткое время. С охотой Тургенева, Александра, торопиться нельзя, ничего видеть и слышать. Вот в каком порядке устроиваются отношения между наставниками и воспитанниками. Начальное основание язык движений и соединение понятий с письменными знаками. Сами воспитанники выдумывают свои знаки. Понятия о временах. Знак рукой вперед – будущее. Знак рукой пред собою – настоящее. Знак рукой за себя – прошедшее. В высших классах сами воспитанники помогают учителям и служат мониторами. Но что меня наиболее поразило, то была девушка, глухонемая от рождения и ослепшая на тринадцатом году. Теперь ей более тринадцати лет. В этом состоянии полного одиночества она не только сохранила первые воспоминания, но и приобрела новые понятия. Она счастлива внутренней жизнью, которая вся религиозная. Правда, она окружена такими людьми, которые могут с ней выражаться посредством осязания, и которым может она знаками сообщать мысли свои и ответы. Дежирандо взял ее за руку. Она его узнала в минуту и выразила знаками, положив руку на сердце, что это он. Спросили, любит ли ее дежерандо Она отвечала утвердительно и прибавила, что сама очень любит его. Я взяла ее за руку. Спросили, кто? Она отвечала, что не знает. Знаками сказали, что я учитель великого князя-наследника русского престола. Она поняла. Спрашивается, что бы она была, если бы не пользовалась тринадцать лет зрением. Теперь предметы имеют для нее некоторую форму. Тогда эту форму сообщило бы ей воображение. Они не были бы сходно с существенным, но все же каждый предмет имел бы свой отдельный и ясный знак, и все же бы мог существовать язык для выражения мысли, ощущения, ибо язык есть выражение внутренней жизни и отношений к внешнему, и здесь торжествует душа. Был на лекции Вельмени. Превосходно о Генриаде и Эпопее. Оратор говорил о других эпических поэтах, представляя их историю и историю их гения. Изобразил то, чем Вольтер не был, и то, чем он был. Превосходное изображение Данте и Вамоэнса. Сравнение Вольтера с Лукианом. Латинский поэт, автор поэмы «Фарзалия». Вельмень говорит, эпическая поэма есть выражение мысли всего народа, целой эпохи и вместе с тем высшее творение великого гения. Происхождение Генриады Не век Генриха IV, а Вольтеров век. Поутру писал к императрице. Обедал у Гизо. Французы умеют схватывать смешное и выражать его. Они этим наслаждаются. Мистификация есть важное дело для француза. Но он не злостно насмешлив. Малессе. У нас в десятой части нельзя того сделать, что делают здесь, не быв осмеянным. Разумеется, Жуковский говорит здесь не о нравственных поступках, а об ежедневных явлениях жизни. Chenon Charche à Tourne en Redicus et on en Bisvenu, on вот также верная и схваченная на лету заметка. Париж самый гостеприимный, снисходительный город. Хозяева дают гостям полную волю жить как угодно и делать что угодно, не то что в Англии, и особенно в Лондоне. Париж издавна такое скопище иностранцев и заезжих, что он успел ко всем и ко всему приглядеться. После Лондона едва ли не Петербург самый взыскательный и самовластительный город. Мы иностранцев любим и во многом подражаем им. Простой народ также к ним привык. Но мы вообще готовы подсмеивать их во всех обычаях и повадках, которые еще не успели у нас обрусеть и получить право гражданства. Француз – человек веселый, русский – насмешливый. Француз иногда осмеивает, но потому что он смеется. Русский смеется потому, что он осмеивает. Но пойдем опять вслед за Жуковским. Поутру в заседании полиции исправительной. Полис акционель, Дело студентов медицины. Председатель Дюфур. Вопросы неясные, избивчивые. Тон грубый. Образ расспросов очень пристрастен. Неприличие смешивать политическое с полицейским. Красноречие французов всегда тенденциозно. Жуковский в Париже усердно посещал театр. Он вообще любил театр. А в Париже театр более, чем где-нибудь, способствует изучению народа, нравов, обычаев, уровня умственных и духовных сил и свойств современного общества. Сказано было, что литература – выражение общества. Это так, но не вполне и не всегда. Театр скорее имеет право присвоить себе это определение. Литература говорит, драма действует. Литература – картина, театр – зеркало. Это особенно применяется к Парижу. В старину Россин гениально выразил царствование Людовика XIV с пышностью его, рыцарством, поклонением женщин со всей его царедворческой обстановкой. Век Вольтера драма была преимуществом философическое. Ныне Корнели, Россины, Мольера не родятся. Есть таланты в обращении, но эти монеты до потомства не дойдут, они не обратятся в медали. Нет уже классического чекана, а романтического и не бывало. Драма Гюго – пародия на романтизм. Парижский театр ныне есть что-то вроде кафе шанта А между тем, все парижское народонаселение живет утром политическими журналами, а вечером – спектаклями. Один из главных представителей нынешнего театра – Дюма-сын – все вертится около женщин полусвета или полумрака и около седьмой заповеди. И не так, как делали старики доброго минувшего времени, чтобы посмеяться и поповесничать а с доктринерской важностью, с тенденциозностью, с притязаниями на учения новой нравственности. Уморительно скучно в исполнении, уморительно смешно в преднамерении. Вот некоторые театральные выдержки из дневника Жуковского. Кажется, чуть ли не в первый день приезда его был он во французской опере. Давали «La Prise de Coran» – оперу Россини. Музыка оперы прекрасная, но не новая, все слышанное в других операх его. Пение французов после итальянцев кажется криком. В их пении более декламации. Все, что мелодия – крик. Но я слушал с удовольствием певца Нури. В игре французов вообще заметно желание производить эффект жестами и их разнообразием. У немцев иногда слишком явное старание рисоваться, но игра их вообще проще. Французы скрывают свое кокетство лучше, но зато они беспрестанно на сцене. Все картины. Балет Джоконде. Танцы прелестны, но более всего аплодируют сильным прыжкам. Во французском театре Адамита Зиноби, трагедия старика Кребельона, переведенная у нас, кажется, Висковатовым. «Висковатый пред виноватый», — сказал во время «Оно» В.Л. Пушкин. Трагедия теперь в упадке. Дюшина произвела надо мной неприятное впечатление. Она старуха. И не могу вообразить, чтобы когда-нибудь могла быть великою актрисой. Мнение Жуковского не соглашается здесь с общим парижским и почти европейским мнением. Дюшинуа некрасиво была собою, а между тем, по отзыву многих, соперничала с красавицей Жорж и в некоторых ролях даже побеждала ее. Жуковский в молодости был поклонником актрисы Жорж во время бытности ее в Москве. Может быть, не хотел он и не мог изменить своим прежним впечатлениям и воспоминаниям. Да, в трагедиях французских нельзя быть актером, то есть действующим лицом, хотел сказать Жуковский. Все дело состоит в декламации стихов, а не в изображении всего характера с его нюансами, ибо таких характеров нет в трагедиях французских. Их лица суть не что иное, как представители какой-нибудь страсти. Как в баснях, лев представляет мужество, тигр – жестокость, лисица – хитрость. Так, например, Аросман и Полит Орест представляют любовь в резвых выражениях. Но характер человека тут не виден. От этого великое однообразие в пьесах и в игре актеров. Актер должен много творить от себя, чтобы дать своей роли что-нибудь человеческое. Таков был один Тальма. За трагедией следовала забавная комедия «Les jeunes Marie». В комедии французы не имеют соперников. Удивительный ансамбль. Нельзя вниманию не остановиться на метком и беглом, но глубоко обдуманном суждении о французском театре вообще и о французской трагедии в особенности. Как жаль, что Жуковский не имел времени или охоты посвятить себя трудам и обработке критики. Из него вышел бы первый, чтобы не сказать единственный, учитель наш в этой важной отрасли литературы, которая без нее почти мертвый или неоцененный капитал. Миропа застал последнюю сцену и не пожалел. Мадемуазель Душенуа не говорит моему сердцу. Дебютант Вари, кажется так, в рукописи не хорошо разберешь, в роли эгиста, несносный крикун. Зато и Портер без вкуса аплодирует тому, что надо бы насвистывать. и смена была как бешеная в описании того, что происходило в храме, что совершенно противно натуре. А Портер все-таки хлопает, ибо каждый стих отдельно был выражен с пышностью. Франция не имеет трагедии, она в гробе стальмою. он один оживлял пустоту и сухость напыщенных французских трагедий. О Тальме Жуковский говорит на основании общих отзывов и суждений о превосходной и новыми понятиями обдуманной игре этого актера. Застать его он уже не мог. Тальма умер в 1826 году. Возвращаясь к несочувственным впечатлениям Жуковского, скажу и я, по воспоминаниям молодости, что игра актрисы Дюшенуа могла и не нравиться Жуковскому, особенно в роли Миропа, потому что мадемуазель Жорж была великолепна именно в этой роли. Хотя и не совсем кстати, я не могу утерпеть, не передать здесь одно предание». Одна московская барыня, восхваляя Жорж, говорила, что особенно поражена она была вдохновением и величавостью ее, когда в роли Федры сказала она «Мероп это во пье». Давали «Ла дамбланше» – музыка Баэльдье прелестная, но пьеса глупая. Театр Федо «Ла ма жалю» – музыка Гретри представленная в первый раз в 1778 году. Музыка еще не устарела. В Театре Фроне «Ла — почтенный старик Корнель. Простота и сила его стихов. Нет характера, одни отрывки, все говорят по очереди. Многое прекрасно, часто не к месту. После комедии «Ле трои корти» — простодушие Жоржетте, благородная вежливость графини. Пошлость негацианта, бесцеремонность банкира, тон дегаже. Пошлость и плоскость выскочки, порвеню. Гибкость прихлебателя, ла соплезь дю парази. Все было выражено в совершенстве. Смотреть и слушать – истинное наслаждение. Этим заключим мы выдержки из парижского дневника Жуковского. Разумеется, видел он все, что только достойно внимания. Библиотеки, музеи, картинные галереи. Тут он с любовью смотрит и записывает все, что видел – здания, храмы различные учреждения и прочее. Дневник его не систематический и не подробный. Часто отметки его просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы означать пройденный путь, если придется ему на него возвратиться, или заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге развить и пополнить. Может статься, Жуковский имел намерение собрать когда-нибудь замечания и впечатления свои и составить из них нечто целое. Нередко встречаются у него отметки такого рода. Усвеченный, разговор о Пушвине, с Гизо о французских мемуарах. Тут же он вызвался помочь мне в приискании и покупке книг. Разговор о политических партиях, крайняя левая сторона под предводительством Лафаэта, Лафита, Бенджамин Констана. Крайняя правая сторона. Аристократия согласна сохранить хартию, но с изменениями. За республику большая часть тряпчих, адвокатов, врачей, особенно в провинции. Иногда ограничивается он именными списками. Например, обед у посла. Комнаты с Жераровыми амурами. Жерар – знаменитый французский живописец. Портрет государя Доу. Великолепный обед. Вилель, Дамас, скорбьер Клермонтонер. Талейран, фельдмаршал Ларистон, папский нунций, весь дипломатический корпус. Из русских: Чичагов, Кологривов, брат князя Александра Николаевича Голицына, князь Лобанов, вероятно известный наш библиофил и собиратель разных коллекций, Дивов, князья Тюфякин, Долгоруков, граф Потоцкий. Жуковский не ленив был сочинять. Написать был Ленив, например, письма. Работы, рукоделие писания были ему в тягость. Сначала вёл он дневник свой довольно охотно и горячо, но позднее этот труд потерял прелесть свою. Заметки его стали короче, а иногда и однословно. Это очень понятно. Кажется, надо бы иметь особенное сложение, физическое и нравственное, совершенно особую натуру, чтобы постоянно и аккуратно вести свой дневник изо дня в день. Не каждый одарён свойством приятеля Жуковского, Александра Тургенева. Этот прилежно записывал каждый свой шаг. Каждую встречу, каждое слово им слышанное. К нему также применяется меткое слово Тютчева, о другом нашем любознательном и методическом приятеле. Подумаешь, что Господь Бог поручил ему составить инвентарии мироздания. В журналах-фолиантах, оставленных по себе Тургеневым, вероятно, можно было бы отыскать много пояснений и пополнений к краткому дневнику Жуковского. Выписываем еще одну заметку, которая не вошла в рамы выше приведенных выдержек но она кажется довольно оригинальной. Полирояль есть нечто единственное в своем роде. Это образчик всей французской цивилизации, всего французского характера. Взгляни на афиши и познакомишься с главными нуждами и сношениями жителей. Взгляни на товары, получишь понятие о промышленности. Взгляни на встречающихся женщин и получишь понятие о нравственной физиономии. Колонны полирояля, оклеенные афишами, могут познакомить с Парижем, удивительное искусство привлекать внимание размещением товаров и даже наклейку афиш совершенно верно и поныне французы мастера хозяйничать и устраиваться дома они кажутся ветрены но порядок у них часто ими расстраиваемый снова и скоро восстанавливается по крайней мере в вещественном внешнем отношении после июльской революции тридцатого года пушкин говорил странный народ сегодня у них революция А завтра все столоначальники уже на местах, и административная махина в полном ходу. Поговорка «товар лицом продается» выдумана у нас, но обращается в действительности у французов. В торговле применяется она у нас только у обману и в надувательстве. Но вообще она мертвая буква. Мы и хорошее не умеем приладить к лицу. О худом и говорить нечего. Мы не только не способны скрасить его, а еще угораздимся показать его хуже, чем оно есть. Быть в Париже, посещать маленькие театры и не затвердить несколько каламбуров – дело несбыточное. Вот и их занес наш путешественник в свой дневник для соблюдения строгой точности, и мы впишем их в свои выдержки. В комедии «Глухой или полная гостиница» актер спрашивает «Как font les vaches à Paris? Deux de ville. Deux de ville. Quel est le plus âgé? Le mouton. «Лянь, шерстистый». Жуковский не пренебрегал этими глупостями и сам бывал в них искусник. Теперь заключим переборку нашу выписку, в которой показывается не парижский Жуковский, а просто человек. Вся заметка немногословная, но знаменательная и характеристическая. Спор с Тургеневым и моя бессовестная вспыльчивость. За что был спор, неизвестно но по близкому знакомству с обоими готов я поручиться, что задирщиком был Тургенев. Жуковский в увлечении прения иногда горячился, но Тургенев, без прямой горячности в споре, позволял себе сознательно и умышленно быть иногда задорным и колким. Он как будто признавал эти выходки принадлежностями и обязанностями независимого характера. Эта стычка между приятелями не могла, разумеется, оставить по себе злопамятные следы. Но покаяние доброго и мягкосердного Жуковского в бессовестной вспыльчивости невольно напоминает мне басню Лафонтена в переводе Крылова «Мор зверей». Смиренный и совестливый волк кается. Из у попа я клок сенца стянул. Теперь придется и мне сделать предчитателям маленькую исповедь, как для очистки своей совести, так в особенности для очистки Жуковского. Некоторые из беглых заметок его писаны на французском языке. Впрочем, их немного. Не знаю, как и почему, в работе моей переводила я их иногда набело по-русски. Нечего и говорить, что я строго держался смысла подлинника. Но, вероятно, выражал я этот подлинник не так, как бы выразил его сам Жуковский. В том нижайше каюсь. Дневник Жуковского кое-где иллюстрирован рисунками или набросками пера его. Так, например, Театре Франа и другие очерки, которые трудно разобрать. Вообще Жуковский писал, хотя и некрасиво, но четко, когда прилагал к тому старание. Но про себя писал он часто до да невозможности неразборчиво.